справлюсь. С почти видимым усилием он собрался с мыслями. Хамелеонова способность к превращению, которая так проявилась накануне, помогла ему почти мгновенно обрести силы. Спокойным голосом он произнес «Это добрые вести». «Да», — сказала герцогиня, «это, возможно, начало новой эпохи». Он шагнул было к ней потом передумал. Он понимал, что новая эпоха ничего, разумеется, не изменит в их отношениях. Герцогиня принялась рассуждать вслух. «Придется пересмотреть наши планы относительно Чикаго. Отныне за каждым твоим движением будут пристально наблюдать. Если мы поедем вместе, о нашем визите тотчас объявит чикагские газеты. Когда мы отдадим в ремонт машину, это может вызвать любопытство». значит, надо ехать кому-то одному. «Поеду я», — решительно сказала герцогиня. «Я могу слегка изменить внешность, надеть очки. Если быть осторожной, можно не привлечь особого внимания». Она поглядела на небольшой чемоданчик, стоявший возле секретеры. «Я возьму остальные деньги и сделаю все, что нужно». «При условии, что он благополучно доберется до Чикаго». Глаза ее расширили, словно она вспомнила старый дурной сон. «Он должен доехать!» — прошептала она. «Во что бы то ни стало, теперь он должен доехать!» После обеда Питер Магдермоц сходил домой, где он сменил деловой костюм на полотняные брюки и светлый пиджак. Он вернулся неодолго в отель, чтобы подписать письма, которые, уходя, просил Флору перепечатать. «Я вернусь позже», — сказал он. «Ничего не узнали об огилви Флора покачала головой. «Почти ничего. Вы просили узнать, не говорил ли мистер Огилве кому-нибудь, куда он едет?» «Нет, не говорил». «Я так и думал», — проворчал Питер. «Но я узнала...» — Флора поколебалась. «Может быть, это не имеет значения, но все равно странно». «Что?» «Машина, на которой мистер Огилви уехал...» «Вы говорите, это был Ягуар?» «Да». «Он принадлежит герцогской чете». «Вы уверены, что тут нет никакой ошибки?» «Меня это тоже удивило», — сказала Флора. И «Я позвонила в гараж, чтобы еще раз проверили. Мне посоветовали справиться у Кугнера, это ночной сторож». Да, я знаю его. Он вчера ночью дежурил, я позвонила к нему домой. Он сказал, что мистер Огилви предъявил письменное разрешение герцогини Кройден. Питер пожал плечами. В таком случае все, по-видимому, нормально. И все же странно было, что Огилви дозволено разъезжать на герцогской машине. Еще более странно, что между герцогиней и этим мужланом вообще может быть какая-нибудь связь. Флора думала о том же. «Он вернул машину?» — поинтересовался Питер. Флора отрицательно покачала головой. «Я хотела связаться с Кройденами, но, подумав, решила сперва посоветоваться с вами». «Правильно сделали». Он подумал, что будет несложно узнать у герцога, куда направился Огилви. Однако потом заколебался. После той сцены в понедельник вечером Ему не больно это хотелось наведываться в президентской. К тому же будет неловко признаться, что он не имеет понятия, где находится его подчиненный. «Оставим это пока», — сказал он Флори. Питер вспомнил об еще одном незаконченном деле о ферби Чендлере. Утром он намеревался известить у Уоррена Трента о показаниях, данных Диксоном, Дюмором и другими. Однако, видя, что хозяин занят чем-то другим, передумал. Теперь ему пришло в голову переговорить с Чендлером лично. «Узнаете, дежурит ли сегодня Хэрби Чендлер», — сказал он Флори. «Если да, скажите ему, что я хочу его видеть сегодня в шесть. Если нет, завтра утром». Питер спустился в вестибюль и вышел на Сен-Чарльз-стрит. «Питер, я здесь?» Повернувшись на голос, он увидел Машу в белом открытом авто, зажатым в ряду ожидающих такси. Расторопный швейцар обогнал Питера и распахнул дверцу. «Привет», — сказала Маша. «Если бы ты не пришел, мне пришлось бы взять клиента». В легком летнем платье она была прелестна. Он взял ее за руку. «Очень мило» — отозвалась она, но я обещала отцу править двумя руками.